Глава двадцать Ну, разве что, чтобы вспомнить? До да кого я обманываю? В этот момент последнее, о чем я думала, это о прошлом. Меня к Соколову потянуло, словно магнитом, и все условности напрочь вылетели из головы. Я знаю, что не должна этого делать, что это наверняка ошибка, и что я пожалею с вероятностью в сто процентов. Но Андрей ласково отвел прядь волос от моего лица. Если у меня и были сомнения в том, что он не шутит, то теперь и они отпали. Как говорится, глаза — зеркало души. Я увидела искренность в его глазах. Прикрыла глаза, потому что никогда не любила поцелуев с открытыми глазами. Еще пара мгновений и... «Ребята, а мы вас потеряли!» Я резко вздрогнула и отстранилась. Ощущая себя так, будто меня холодной водой окатили. Повернулась и увидела довольно улыбающуюся Тоню. «Какая вы все-таки милая парочка! Кто бы мог подумать, что вы таки сойдетесь!» «Это... да мы просто...» Я махнула рукой, бросив оправдываться. «Парочка, да. Мы же ее изображаем. Целуюсь с кем хочу, верно?» Вот только захотелось мне почему-то поцеловаться с Андреем Соколовым. Что само по себе даже звучит странно. Ведь в школе мы были непримиримыми врагами. И мне полагается его ненавидеть. Спрашивается, что вообще на меня нашло? Я совсем забыла, мне ведь надо идти. Я поспешила обуть свои туфли. Хм, надо признать, ноги и правда болеть перестали. «Алина, нет, останься!» — попросила Тоня. «Обещаю больше никаких смущающих записочек. Расскажешь, как добилась такого успеха. Ты ведь модель. Видела твои фоточки. Ты такая красотка!» Я невольно улыбнулась. «Приятно, когда кто-то оценивает результат твоих трудов. Порадуюсь этому позже. А сейчас хочу сбежать». «Тут не поспоришь». С этими словами Андрей встал с лавочки, а потом приобнял меня за талию. Я шарахнулась от него, как от огня. Разочарование отразилось на его лице, и это меня, по правде, расстроило. Но все происходит как-то слишком быстро, и мне просто нужен тайм-аут. «Я пойду», — повторила я. «Тоня, спасибо за приглашение». «Ну ладно», — расстроилась-то. «Я отвезу тебя», — предложил Андрей. Конечно, я могла бы поупрямиться и отказаться, но мы уже проходили. Андрей все равно не успокоится, пока не доставит меня до дома. Так что мне оставалось только кивнуть. Мы с ним вернулись за вещами в кафе, а затем отправились на парковку. Андрей уже привычно открыл передо мной дверь. «Извини», — сказал он мне, как только мы сели в машину. «За что? Это было слишком, да?» «Наивно было думать с моей стороны, что заслужить твое прощение будет просто. Но я не намерен сдаваться, Алина». Он завел мотор. Я даже не знала, что ответить на это. Поэтому до моего дома мы ехали молча. «Спасибо», — сказала я, когда Андрей затормозил около моего подъезда. «Кажется, я немного испортила вечер, да? Ты можешь вернуться на встречу выпускников». «Без тебя мне там делать нечего». Он улыбнулся, но все еще выглядел грустным. «Не сильно злишься?» «Я совсем не злюсь!» Торопливо воскликнула я. «Честно, а ты?» «Нет, конечно. Увидимся на днях?» «Конечно. Спокойной ночи». Счастливая от того факта, что неловкое прощание завершено, я поспешила выйти из машины. Оказавшись в своей квартире, первым делом я набрала номер Милы. «Возьми же трубку!» — потребовала я. «Алло?» «Наконец-то, Милка! Мне срочно нужно с тобой поговорить!» «Где ты? Что случилось?» — забеспокоилась сестра. «Я у себя дома. Мила, можешь приехать? Дело срочное. Буду через полчаса». Когда я закончила свой сбивчивый рассказ, Мила ничего не сказала. Только сидела и хлопала глазами. «Одну минуту? Две?» «Мила, ты зависла». «А чего ты ожидала, дорогая? Ты мне говоришь, что чуть не поцеловалась с Андреем, братом моего мужа, с тем, кого ты ненавидишь со школьных времен, тем, кто обижал тебя. И с ним же ты проснулась в одной постели на утро после моей свадьбы и до сих пор ничего не помнишь. А еще выяснилось, что он влюблен в тебя со школы. Я ничего не упустила». «Кажется, нет». Кивнула я, поудобнее устраиваясь на диване рядом с сестрой. А еще он заявил, что не намерен сдаваться насчет меня. «Так, пока не вижу проблемы». «Он поцеловал тебя насильно?» «Он вообще меня не целовал, но почти. Судя по тому, что у него не сломан нос, ты все же против не была», — рассуждала Мила. «Так почему же в твоей квартире я?» А не горячий Соколов-старший? «Да потому что!» Воскликнула я. «Да как она не понимает? Я почти поцеловала его!» «Вот ведь проблема! Да у него перед дверью очередь, небось, выстраивается из желающих с ним поцеловаться. А ты такой шанс упустила!» «Ты не понимаешь, это же Соколов!» «Он тебе нравится?» «Вот еще, конечно же...» Я запнулась на слове «нет» и снова будто ушат холодной воды. «Нет, нет, нет, только не это! Как такое могло произойти?» Воскликнула я, подскакивая на ноги. «Какой кошмар!» Кто-то растопил сердце нашей модели. «Мила, не кто-то! Это же Андрей Соколов! Я же... Я же ненавижу его!» Прозвучало как вопрос. Мила скептически на меня посмотрела. «Алина, успокойся!» Сестра поднялась вслед за мной и взяла меня за руки. Вы оба взрослые люди, все изменилось. Ну, кроме его чувств к тебе. Вовсе не обязательно его ненавидеть, просто потому, что ты якобы должна. Дай шанс. Ему? Себе. Дай себе шанс быть счастливой. Просто не думай, что ты что-то там должна. Я кое-что скажу. Не обидишься? После этих слов обычно говорят самые обидные вещи. Ты даже карьеру модели построила, чтобы доказать, что ты имеешь право быть такой, какой хочешь быть. Но тебе не надо никому ничего доказывать. Просто попробуй делать то, что велит сердце. А если сердце велит мне помчаться к Соколову и наброситься на него? Ухмыльнулась я. Тогда почему ты еще здесь? Я рассмеялась, чувствуя облегчение. Мила всегда такая, беспечная на первый взгляд, но всегда находит нужные слова. «Не обязательно так сразу», — продолжила Мила. «Просто дай ему маленький шанс, вот крохотный прям, и пусть добивается тебя. А ты расслабься. Перестань ненавидеть, потому что должна, и делай то, что чувствуешь». Я тепло улыбнулась сестре. Та потянулась, чтобы обнять меня, и тут у нее из кармана выпали ключи. Она наклонилась, чтобы поднять их, и я заметила на них брелок. «Что это?» «Сокол. Это Женькины ключи. У Андрея такой же, они же соколовы». Я потянулась к нему, задумчиво провела пальцем по небольшой птичке коричневого цвета. Где-то я уже видела этот брелок. И тут... Картинки, одна за другой, замелькали у меня в голове. «Вот блин!» — воскликнула я и в шоке прикрыла рот ладонью. «Алина, что случилось?» «Я...» «Этот брелок был у Андрея в ту ночь. Мила! Кажется, я все вспомнила!» «Но лучше бы я этого не вспоминала никогда!»